Глава одиннадцатая. «Где сейчас папа?» Фернан Бельмонте, задавший этот вопрос, лежал на чистой соломе, на сеновале над хлевом. Он почти целиком зарылся в нее для тепла, только лицо и спутанные каштановые волосы оставались на виду. Ибера, священник, который неохотно согласился провести здесь утренние занятия с близнецами, В хлеву над коровами действительно было теплее, это ему пришлось признать. Быстро открыл рот, чтобы приструнить Фернана, но тут же закрыл его и бросил тревожный взгляд в сторону второго мальчика. Диего совсем скрылся под соломой. Они видели, как она поднимается и опускается в такт его дыханию, но и только. «Какая разница?» — раздавшийся голос казался потусторонним. «Послание из мира духов», — подумал Ибера, потом суеверно сделал знак солнечного диска, укоряя себя за подобную чепуху. «Да никакой», — ответил Фернан. «Мне просто любопытно». Они устроили короткий отдых перед тем, как перейти к другому предмету. «Бездельник, ты же знаешь, что говорит Ибера насчет любопытства», — загадочно произнес Диего из своей соломенной пещеры. Его брат оглянулся в поисках подходящего предмета для броска, и Бера, привыкший к подобному, взглядом остановил его. «Значит, он может меня грубить?» — спросил Фернан обиженным тоном. «Он пользуется вашим авторитетом для того, чтобы вести себя невежливо со старшим братом, и вы ему позволяете? Разве это не делает вас его сообщником?» «Что в этом невежливого?» — спросил невидимый Диего, приглушенным соломой голосом. «Разве я должен отвечать на каждый вопрос, который придет в его пустую голову, Ибера?» Маленький священник вздохнул. Ему становилось все труднее справляться с двумя его подопечными. Они были не только нетерпеливы и часто безрассудны, но также пугающе умны. «Я думаю...» Ответил он, предусмотрительно избегая ответа на оба вопроса, что ваш обмен колкостями означает конец нашего отдыха. Вернемся к проблеме меры весов. Фернан ужасно сморщил лицо, притворяясь, что задыхается, а потом зарылся в солому с головой в знак открытого протеста. Ибера протянул руку и нашел под соломой его ногу. Фернан издал вопль и вынырнул на поверхность. — Меры весов, — повторил священник, — если вы не будете как следует заниматься здесь, нам просто придется спуститься вниз и сообщить вашей матери, что получается, когда я проявляю снисхождение к вашим просьбам. Фернан быстро сел. Некоторые угрозы до сих пор действовали. Иногда. Он где-то восточнее Рогозы. — сказал Диего. — Там идет какой-то бой. Ибера и Фернан быстро переглянулись. Проблема меры весов была на время забыта. — Что значит «где-то»? — спросил Фернан. Теперь его голос прозвучал резко. — Давай, Диего, уточни! — Возле какого-то города на востоке, в долине. Фернан с надеждой взглянул на Ибера. Солома по другую сторону от священника рассыпалась и открыла взором моргающего тринадцатилетнего мальчика. Диего начал стряхивать соломинки с волос и шеи. Ибера был учителем. Он ничего не мог с собой поделать. — Ну, он дал нам подсказку. — Как называется город к востоку от Рогозы? Вы оба должны это знать. Братья переглянулись. — Ранисса! Высказал догадку Фернан. «Это на юге», — ответил Ибера, Бера, качая головой. «И на какое на реке?» «Лариос! Брось, Бера, это серьезно!» Фернан умел казаться старше своих лет, когда обсуждались военные дела. Но и Бера не спасавал. «Конечно, серьезно. Какой командир полагается на помощь священника в вопросах географии?» «Ваш отец знает название, величину и окрестности любого города на полуострове». «Это Фибас», — внезапно сказал Диего. «Ниже перевала на ферьерос но я не знаю этой долины. Она к северо-западу от города». Он сделал паузу и снова отвел глаза. Они ждали. «Папа кого-то убил», — сказал Диего. «Мне кажется, бой идет к концу». И Бера проглотил слюну. Трудно с этим ребенком. Трудно. Почти невозможно. Он пристально посмотрел на Диего. Мальчик выглядел спокойным, немного рассеянным, но по его лицу невозможно было сказать, что он воспринимает события на таком невообразимо огромном расстоянии. Но и Бера не сомневался, после стольких доказательств, что Диего говорит им правду. А вот спокойствие Фернана испарилось. Его серые глаза засверкали, он вскочил на ноги. «Готов поставить что угодно, это имеет отношение к Холонье», — сказал он. «Они собирались послать отряд заданию, помните?» «Ваш отец не станет нападать на других джадитов ради неверных», — быстро возразил Ибера. «Еще как станет. Он ведь наемник, ему платит Рогоза. Он обещал только, что не придет с чужим войском в Вальеда, помните?» Фернан перевел уверенный взгляд с Ибера на Диего. Теперь он весь горел, словно заряженный энергией. И задачей Ибера, наставника, учителя, духовного советника, было как-то контролировать и направлять эту силу. Он посмотрел на двух мальчиков. Один из них горел лихорадочным возбуждением, второй казался слегка отрешенным, отчасти находящимся где-то в другом месте, и снова сдался. От вас обоих больше не будет никакого толку сегодня утром. Это я вижу». Он загадочно покачал головой. «Очень хорошо. Вы свободны». Фернан сдал вопль, снова превратившись из будущего командира в ребенка. Диего поспешно встал. Бывали случаи, когда Ибера менял свои намерения. «Одно условие», — сурово прибавил священник. «Сегодня после полудня вы займетесь в библиотеке картами». «Завтра утром я заставлю вас назвать мне города Аль-Рассана. Крупные и мелкие. Это важно. Я хочу, чтобы вы их знали. Вы — наследники своего отца, его гордость». «Договорились», — ответил Фернан. Диего только улыбнулся. «Тогда идите», — сказал Ибера. А потом смотрел, как братья проносятся мимо него и спускаются по приставной лестнице. Он невольно улыбнулся. Они были хорошими мальчиками, оба, а он добрым человеком. Но еще он был очень набожным и вдумчивым. Он знал, а кто в Вальеда теперь не знал, о священной войне, которая двинется этой весной из Батиары, о бармаде кораблей, которые отправятся в восточные земли неверных. Он знал, что в Острейне в качестве гостя короля и королевы. Находится один из верховных клириков Фериероса, который прибыл проповедовать войну трех королевств Испиранье против Аль-Рассана, чтобы снова отвоевать его. Неужели это действительно произойдет теперь, при их жизни, через столько столетий? Это будет война, которую каждый истинно верующий человек на полуострове должен поддержать всеми своими силами. И в гораздо большей степени это касается служителей святого Джада. Сидя в одиночестве на сеновале, слушая, как жалобно мычат внизу дойные коровы, Ибера, священник Ранчо Бельмонта, начал трудную борьбу в своей душе. Он провел в этой семье большую часть своей жизни. Он уже давно и горячо любил их всех. Он также всем сердцем любил и боялся своего Бога. Он долго сидел там в задумчивости, но когда в конце концов спустился по лестнице, лицо его было спокойным, а поступь твердой. Он прошел прямо в свою комнату рядом с часовней, взял пергамент, перо и чернила и тщательно составил письмо верховному клирику Жерода Шервалю, живущему в королевском дворце в Истарене. Он писал во имя Джада и смиренно излагал некоторые необычные обстоятельства, как он их понимал. «Когда я сплю, — сказал Абир ибн Тариф, — мне кажется, будто у меня есть нога. Во сне я кладу руку на колено и просыпаюсь, потому что его там нет». Он просто сообщал, не жаловался. Он был не из тех, кто жалуется». Джиана, менявшая повязку на ране, кивнула. «Я говорила тебе, что такое возможно. Ты чувствуешь боль? Нога чешется, словно она еще цела». «Вот именно», — ответил Абир. Потом мужественно прибавил. «Боль не так уж велика, имейте в виду». Она улыбнулась ему, а потом стоящему по другую сторону больничной кровати его брату, который всегда присутствовал при ее обходе. «Менее стойкий человек так бы не сказал», — пробормотала она. Абир выглядел довольным. Ей нравились они оба, сыновья вожака-разбойников, заложники Рогозы на эту зиму. Они оказались гораздо более мягкими людьми, чем можно было ожидать. Идар, который привязался к ней, всю зиму рассказывал о барбастра и о мужестве и хитрости их отца. Джиана была хорошим слушателем, И иногда слышала больше, чем рассказчик намеревался поведать. Врачи умеют это делать. Она и раньше задумывалась о цене, которую платят сыновья великих людей. В эту зиму из-за Идара и Абира она снова задала себе этот вопрос. Могут ли такие дети выйти из этой громадной тени и стать независимыми мужчинами? Она думала об Альмалике Втором Картацком, сыне Льва о трех сыновьях короля Эспираньи Санчо Толстого и о двух мальчиках Родриго Бельмонте. Она думала о том, стоит ли такая же трудная задача перед дочерью, и решила, что нет, это не то же самое. Она не соревновалась со своим отцом, а лишь пыталась, как могла, стать его достойной ученицей, следовать его примеру. Стать достойной того флакона — который носила в качестве наследницы отцовской репутации. Она закончила бинтовать ногу Абира. Рана зажила хорошо. Джиана радовалась и слегка гордилась. Она подумала, что отец одобрил бы ее работу. Она написала ему вскоре после возвращения в Рагозу. Всегда находились отважные путешественники, которые доставляли письма через Зимний Перевал, хотя не так быстро. Ответ из хака пришел, написанный аккуратным почерком матери. Уже слишком поздно давать полезные советы. Но когда оперируешь в полевых условиях, нужно еще внимательнее следить за появлением зеленых выделений. Прижми кожу рядом с краями раны и прислушайся, не раздастся ли похрустывание. Об этом она знала. Такой звук означал смерть, если только не отрезать снова, еще выше но подобное могут пережить немногие. Рана Абира Ибн Тарифа не стала зеленой, и он обладал большой выносливостью. Его брат редко отходил от него, а солдаты из отряда Родриго, кажется, привязались к сыновьям Хасана. Абир не испытывал недостатка в посетителях. Однажды, когда Джана зашла к нему, она уловила легкий аромат духов, которые предпочитали женщины из определенных кварталов. Она нарочито принюхалась и неодобрительно пощелкала языком. Идар рассмеялся, а Бир выглядел пристыженным. К тому времени он уже прочно встал на путь выздоровления, и Джиана была довольна. Наличие физического влечения, как учил сэр Рецони, является одним из самых явных признаков выздоровления после операции. Она в последний раз проверила, как лежит новая повязка, и отступила назад. Он тренировался? – спросила она Эдара. Недостаточно, – ответил старший брат. Он ленив, я вам уже говорил. Абир быстро выругался в знак протеста, потом еще быстрее извинился. На самом деле это была игра. Если бы за Абиром не следили как следует, он вероятно довел бы себя до истощения, стараясь научиться управляться с упирающимися в подмышки палками, которые смастерил для него Велас. Джоанна улыбнулась им обоим. «Увидимся завтра утром», — сказала она своему пациенту. «Рана выглядит очень хорошо. К концу следующей недели, надеюсь, ты сможешь уйти отсюда и поселиться вместе с братом». Она сделала паузу для пущего эффекта. «Тогда вам не придется больше тратить деньги на подкуп, когда будете принимать гостей после наступления темноты». Идар снова рассмеялся. Абир покраснел. Джиана похлопала его по плечу и повернулась к выходу. Родриго Бельмонта в сапогах и плаще с кожаной шляпой в руке стоял у очага в дальнем конце комнаты. По выражению его лица Джиана поняла, что-то случилось. Сердце ее глухо забилось. — В чем дело? — быстро спросила она. — Мои родители? — он покачал головой. «Нет, — Нет-нет, это не имеет к ним отношения, Джиана. Но есть новости, которые тебе следует знать. Он подошел к ней. Вилас появился из-за ширмы, где готовил мази и настойки. Джиана расправила плечи и стояла совершенно неподвижно. Родриго сказал. «Я в некотором смысле проявляю нескромность, но ты на данный момент все еще лекарь моего отряда. И я хотел, чтобы ты узнала это от меня». Она моргнула. «На данный момент...» Только что пришло известие с южного побережья. Прибыл один из последних кораблей с востока. Большая армия джадитов из нескольких стран собралась в батиаре этой зимой. Она готовится отплыть в амус и Сарию весной. Джанна прикусила губу. «Действительно, очень важные новости, но...» «Это священная армия», — сказал Родриго. Лицо его было мрачным. По крайней мере, так они себя называют. По-видимому, в начале этой осени несколько отрядов напали на Саренику и разрушили ее. Они сожгли город, а его жителей зарубили мечами. Всех, как нам сказали. «Джиана, Велас, мне очень жаль». Сареника Мягкие звездные ночи зимой. Весенние вечера много лет назад. Вино в освященном факелами саду ее родственников. Повсюду цветы и легкий ветерок с моря. Сареника. Самое прекрасное святилище Бога и его сестер из всех известных Джиани. Первосвященник, приятным глубоким голосом поющий литургию в честь двух полных лун. Белые и синие свечи горели в ту ночь в каждой нише. Собралось так много людей, было ощущение мира, покоя, дома для странников. Поющий хор, потом еще музыка на освещенных факелами извилистых улицах за стенами святилища, под круглыми священными лунами. Сареника. Светлый город на берегу океана, а выше его виноградники. Город, давным-давно отданный киндатам за службу правителям Батиары. — Город во враждебном мире, который можно было назвать своим. Зарубили мечами. Конец музыки. Затоптанные цветы. Дети. «Всех — Всех? — спросила она слабым голосом. — Так нам сообщили, — ответил Родриго. Он вздохнул. — Что я могу сказать, Джиана? Ты говорила, что не доверяешься сыновьям Джада. А я сказал, что им можно доверять. Это делает меня лжецом. Она видела в его широко расставленных серых глазах искреннее горе. Он поспешил найти ее, как только услышал новости. Наверное, гонец из дворца уже ждет ее дома или идет сюда. Мазур должен был послать его. Общая вера, общая скорбь. Разве не Киндад должен был сообщить ей об этом? Она не могла ответить на этот вопрос. Внутри у нее словно что-то сжалось, сомкнулось вокруг раны. Сареника. Где сады были садами киндатов, благословения, благословением киндатов, мудрых мужчин и женщин, впитавших знания и печаль странников за многие века. Зарубили мечами. Она закрыла глаза. Увидела мысленным взором сад и не смогла смотреть на него. Снова открыла глаза. Обернулась к Веласу и увидела, что он, который принял их веру в тот день, когда ее отец сделал его свободным человеком, закрыл лицо обеими ладонями и рыдает. Тщательно подбирая слова, Джиана сказала Родриго Бельмонта из Вальеда. «Я не могу возлагать на тебя ответственность за деяния всех твоих единоверцев». «Спасибо, что принес мне это известие так быстро. Я сейчас пойду домой». «Можно я тебя туда провожу?» — спросил он. «Велас проводит», — ответила она. «Несомненно, я увижу тебя при дворе вечером. Или завтра». Она не совсем понимала, что говорит. На его лице Джиана читала печаль, но ничем не могла на нее ответить. Она не могла его утешить. Сейчас в этот момент не могла. Велас утер глаза и опустил руки. Она никогда прежде не видела его плачущим, разве что от радости в тот день, когда она вернулась домой после обучения в Ботиаре. В Ботиаре, где раньше находился светлый город Сареника. Куда бы ни дул ветер. На этот раз пришел огонь, а не дождь. Она огляделась в поисках своего плаща. Идар Ибн Тариф взял его и держал наготове. Он молча помог ей одеться. Она повернулась и пошла к выходу вслед за Веласом, мимо Родрига. В самый последний момент, будучи той, кто она есть, дочерью своего отца, который учили облегчать боль при встрече с ней, она протянула руку и, проходя мимо, прикоснулась к его руке. Зима в Картаде редко бывала слишком суровой. От сильных ветров город закрывали леса на севере и горы за ними. А снеги здесь не слыхали, и ясные теплые дни не были редкостью. Конечно, случались дожди, превращавшие базарные площади и узкие улицы в грязное месиво, но Аль-Малик Первый, а теперь его сын и преемник, выделял значительные суммы на поддержание порядка и чистоты в городе, и зимой базар процветал. Это время года доставляло неудобства, но не приносило серьезных лишений, как в местах, расположенных дальше к северу или к востоку, где дожди, казалось, не прекращались. Знаменитые сады были усеяны яркими пятнами цветов. В Гвадиаре кишела рыба, и корабли по-прежнему поднимались вверх по течению из Тудески и Силвеноса и снова спускались вниз по реке. С тех пор, как Картада образовала собственное государство после падения халифата, таверны и харчевни никогда не испытывали нехватки продуктов, а из лесов доставляли большое количество дров для очагов. Существовали также зимние развлечения духовного характера, как и подобает городу и двору, претендующим не только на военное, но и на эстетическое первенство в Зимой таверны джадитов всегда были переполнены, несмотря на неодобрение ваджи. Поэты и музыканты старались заполучить богатых покровителей при дворе, в тавернах, в лучших домах. Они соперничали с жонглерами, акробатами и дрессировщиками, с женщинами, которые утверждали, что могут беседовать с умершими, с киндатами-прорицателями, которые читали будущее по лунам, с ремесленниками на холодный сезон, переселившимися в город. Этой зимой стало модно иметь свой миниатюрный портрет, написанный художником из Сирии. В небольших окраинных храмах или на углах улиц в теплые дни можно было даже отыскать забавных ваджи, которые с зажигательным красноречием вещали о роке и гневе Ашара. Многие великосветские женщины-картады любили утром послушать этих оборванцев с дикими глазами, чтобы испытать приятный испуг от их пророчеств о судьбе верующих, отклонившихся от истинного пути, который Ашар определил для звездно-рожденных детей песков. Эти женщины возвращались после таких прогулок в свои изысканные дома, и пили искусно смешанные напитки из вина, меда и пряностей, запрещенные, разумеется, но лишь придающие пикантность утренним похождениям. Они обсуждали последнюю страстную речь проповедника почти так же, как обсуждали декламации придворных поэтов или песни музыкантов. Затем беседа у горящего очага обычно переходила на офицеров армии. Многие из них на зиму переехали жить в город, что вносило приятное разнообразие. В Картаде в холодное время года жилось совсем неплохо. Так было и в этом году, как соглашались самые старые и вдумчивые из придворных, несмотря на смену правителя. Аль-Малик I управлял Картадой в качестве наместника халифа Вселвенаса в течение трех лет, потом 15 лет был верховным правителем. Долгий срок пребывания у власти на неспокойном полуострове. Придворные помоложе даже не могли вспомнить то время, когда правил кто-то другой, и уж, конечно, никогда не было иного короля в гордой картаде. Теперь он появился и преобладало мнение, что сын начинает хорошо предусмотрительный там, где это необходимо, в вопросах обороны и в сведении к минимуму нарушений в гражданских службах и при дворе. Щедрый там, где могущественному монарху положено быть щедрым, милостивый к художникам и к тем придворным, которые шли ради него на риск в те дни, когда его право на престол было, мягко выражаясь, сомнительным. Пусть Аль-Малик II был еще молод, но он вырос при умном циничном дворе и, казалось, усвоил его уроки. И у него был исключительно тонкого ума наставник, как отмечали некоторые придворные, но об этом говорили тихо и только в компании друзей. Новый правитель вовсе не был слабым человеком, каким показался сначала. Тик над глазом, наследство дня крепостного рва, остался, но лишь как свидетельство настроения правителя, полезная подсказка для осторожного придворного. Без сомнения, этот правитель не проявлял никаких признаков нерешительности. Со многими из наиболее откровенно продажных чиновников уже разобрались. С теми, кто считал, будто давние отношения с покойным правителем позволяют им забыть о добродетели и оказался замешанным в различных налоговых нарушениях. Кое-кто из них был связан с монополией на красители – основное богатство Картады. В долине к югу от города обитали жуки-кермас, питающиеся белыми цветами элексии, а затем дающие красную краску, которую Картада поставляла всему миру. На контроле этой торговли можно было сделать состояние, а где замешаны большие деньги, как гласит старая пословица – Там возникает желание получить еще больше. Такие люди имелись при каждом дворе. Это было одной из причин, по которым люди вообще стремились ко двору. Но, разумеется, этому сопутствовали риски. Попавшихся чиновников, которые еще не были кастратами, кастрировали перед казнью. Их тела повесили на городских стенах с мертвыми собаками по обе стороны. Придворных кастратов, которым следовало бы быть умнее, бичевали, а затем, содрав с них кожу, привязывали на расчищенном участке у врат Силвеноса. Для огненных муравьев было слишком холодно, но дикие звери зимой всегда голодны. Были назначены новые чиновники из подходящих семей. Они дали все необходимые клятвы. Некоторые поэты и певцы разъехались по соседним дворам, их место заняли другие. Все это составляло нормальный ход событий. Артист может надоесть, а новому правителю было необходимо во многих областях проявить свой собственный вкус. В гареме, так долго подчинявшемся Забире, фаворитке покойного правителя, начался, как и следовало ожидать, бурный период. Женщины яростно боролись за право занять свое место подле юного короля. Ставки были очень высоки. Все знали, как начинала Забира, и как необычайно высоко она поднялась. В ход шли кинжалы, была даже одна попытка отравления, прежде чем управляющим Гарема и Евнухом удалось навести некое подобие порядка. Одной из причин такой неразберихи было то, что о пристрастиях нового правителя почти ничего не знали, несмотря на самые разные сплетни и догадки, особенно относительно впавшего в немилость Амара Ибн Хайрана из аль бывшего воспитателя и наставника правителя. Но вскоре после воцарения Аль-Малика II рассказы некоторых наиболее болтливых надсмотрщиков гарема опровергли самые скандальные из этих слухов. По их словам, женщины были очень заняты. Молодой правитель имел совершенно обычную ориентацию в делах любовных и такой аппетит, который, в соответствии с древнейшими предсказаниями о правителях ашаридских земель, предрекал ему могущество и в иных делах. Предзнаменования сулили удачу и во многих других отношениях. Физана была усмирена довольно жестоким образом, об этом всегда будут помнить. Силвенас все больше приходил в упадок. Лишь сломленные, отчаявшиеся люди все еще жили возле печальных руин Альфантины, или в них самих. Элвира на побережье как будто проявила некоторые признаки нежелательной самостоятельности после смерти Альмалика I. Но эти искры были быстро погашены новым каидом войска, который совершил показательный поход на юг с отрядом мувардийцев перед самым наступлением зимы. Старый Каид, разумеется, был мертв. Жестом милосердия, который оценили все, стало дарованное ему право покончить с собой, вместо того, чтобы быть публично казненным. Эта смерть тоже была нормальным явлением. Считалось неразумным, если новый монарх оставлял прежних военачальников у власти, или даже просто в живых. Тем, кто соглашался принять должность главнокомандующего войсками Аль-Рассана, приходилось идти на такой риск. Даже разбойник Тариф Ибн Хассан, гроза купцов на южных дорогах и всех законных сборщиков податей, кажется, решил в этом сезоне обратить свой взор на другие земли. Вместо обычных разрушительных набегов из неприступного арбастра на окраины Картады, он предпринял поразивший всех рейд на территорию Рогозы. Разговоры об этом случае не утихали всю зиму, пока отважные путешественники и купцы являлись в город со все новыми вариантами этой истории. По-видимому, Ибн Хасану действительно удалось захватить первую партию Дани Халонье от Фибаса, и при этом перебить весь отряд джадитов. Поразительное достижение во всех отношениях. Еще одна глава в сорокалетней легенде о знаменитом разбойнике. Замешательство Рогозы, поскольку прежде всего Эмир Бадир дал согласие на выплату дани, было огромным, так же как экономические и военные последствия. Некоторые из наиболее разговорчивых посетителей, выпивавших в тавернах Картады в ту зиму, высказывали мнение, что Холонья может весной двинуть большие силы на юг, чтобы проучить Фибас, что означало проучить Бадира Рогозского. Но это чужие проблемы», — соглашались выпивохи. В, в кои-то веки Ибн Хассан заварил серьезную кашу в другом месте — Как было бы хорошо, если бы престарелый шакал поскорее умер? Разве он недостаточно стар? Вокруг Арбастра хорошие земли, на которых верный придворный нового правителя Картады мог бы построить себе небольшой замок в поместье, подаренном королем для управления и охраны. Помимо всего прочего, зима — это подходящее время, чтобы помечтать. У нового правителя Картады не было ни свободного времени, ни настроения предаваться подобным мечтам. Аль-Малик II, человек раздражительный и педантичный, во многих отношениях сын своего отца, хотя оба они отрицали бы это, знал слишком много такого, чего не знали его подданные, и поэтому, в отличие от них, зимой не испытывал оптимизма. Не то чтобы это было необычно для правителя. Он знал, что его брат находится у мувардицев в пустыне с благословения Ваджи, которые возлагают на него большие надежды. Он знал наверняка, что предложит воинам пустыни Хазем. Как эти предложения воспримет Язир ибн Кариф, он знать не мог. Переход власти от сильного правителя к его преемнику всегда опасное время. Он обязательно делал перерыв на молитву в своих делах каждый раз, когда звонили колокола. Он вызвал к себе самых влиятельных ваджи-картады и выслушал их жалобы. Вместе с ними он сокрушался о том, что его возлюбленный отец, верующий, разумеется, но мирской человек, позволил их великому городу несколько отойти от законов Ашара. Пообещал регулярно советоваться с ними. Приказал немедленно очистить печально известную улицу проституток-джадиток и построить там новый храм с садами и резиденцией для ваджи. Он послал дары и весьма богатые Езиру и его брату в пустыню. На данный момент больше он ничего сделать не мог. Он также узнал в начале зимы, еще до того, как поток новостей из-за границы сократился до тонкой струйки, что в Бутиаре готовится священная война, и армии четырех королевств джадитов собираются весной отплыть в Аммус и Сарию.